Глава 1. Кёша продолжал идти за Микой, сопоставляя реальность со своим сном, и с каждым новым шагом всё больше и больше на него накатывал страх. Парень понимал, что многие вещи были слегка искажены во сне, но если не придираться к мелочам, то всё было точь в точь. Все дома такой же величеены красоты, широчённые улицы, на любых из которых можно хоть целый час устраивать торговую площадь. Обеспеченные люди с задранными подбородками, и, конечно же, огромное количество стражников, патрулирующих абсолютно везде. Если люди направлялись потоками, стекая скорее ни словно к муравейнику насекомые, то стражники просто кишили, внимательно изучая каждого проходящего мимо человека. Юноша подметил, что их было несколько видов. Раньше он никогда не обращал внимания на это, но те, которых он привык видеть чаще всего в своём квартале, никогда не носили при себе открытого холодного оружия. Как он понимал, оно было, но далеко не у всех. По всей видимости, что-то вроде мечей находилось только у командиров. Сейчас же всех стражников можно было поделить на три цвета. Коричневые — это те, к которым он более всего привык, и выглядели они, как ни странно, очень бедно по сравнению с остальными. Обесцвеченные кожаные штаны, такие же жилеты поверх утеплённых кофт и протёртые практически до дыр ботинки. Следующий тип блюстителей закона был не просто в одежде — Их снаряжение напоминало тяжёлую броню. Тёмно-фиолетовые оттенки с красноватыми примесями выглядели как нечто элитное и очень дорогое. У каждого из них на боку висело по одному огромному мечу, а их головы и лица были скрыты за тяжёлыми шлемами, на которых изображены самые различные и разукрашенные рожи, больше всего напоминающие демонов. Возможно, когда-то давно он видел нечто подобное, но эти воспоминания были глубоко спрятаны и позабыты в его сознании. И теперь парень шёл и удивлённо разглядывал непривычных для себя людей. Правда, он старался слишком долго не задерживать на них своё внимание, чтобы не пересечься взглядами. Глядя на них Кёша слегка передёргивала, но он решил не придавать этому особого значения и, естественно, всеми силами не выделяться из толпы. Таких воинов, а называть их хотелось именно воинами, а не стражниками города, насчитывалось гораздо меньше, наверное, раз в 5. Ну а парень понимал, нутром чувствовал, что связываться с ними – плохая затея. Ну и третий тип – самый неприметный и малочисленный. Лишь благодаря своей внимательности Киоши смог разглядеть их и распознать. Таких он точно видел впервые. Все они были одеты в белые легкие одеяния, словно кимоно, благодаря чему прекрасно сливались с местностью. Но помимо этого они вели себя по-другому, в большей степени стараясь слиться с толпой. Они не шли в разрез потоком людей, а их взгляды не были такими напористыми, будто бы они выискивают кого-то конкретного. Нет, они просто были здесь, присутствовали и всё. Но Киоши распознал их, понял, что эти люди не простые и не спроста здесь находятся. И это самые опасные стражники из всех, даже учитывая то, что у них не было никакого оружия, по крайней мере, его не видно. Когда же парень приблизился к арене настолько, что это величественное здание открылось его взору, он не смог сдержать удивлённого возгласа. Да, морально он уже был подготовлен к этому, представлял это огромное, уму непостижимое здание, но даже так, когда он его увидел вживую, то понял: представлять нечто у себя в голове и видеть наяву абсолютно разные вещи. Но вместе с этим он и напрягался сильнее. Чем больше было совпадений, тем больше парень начинал переживать и беспокоиться. Если так пойдёт и дальше, и его сон действительно окажется чем-то вроде видения, тогда что же должно произойти на арене? То кровавое безумство, которое до сих пор стояло перед его глазами, такого просто не может быть. Юношу не отпускала дрожь. Его состояние было видно для любого человека, не говоря уже о Мике, но вот причина этого, скорее всего, даже девушка не понимала истины. К тому моменту, когда они подошли к центральному входу, Киёши начала слегка подташнивать. Парень распереживался, как бы из-за волнения его не вырвало прямо здесь, хотя людей было так много, что вполне возможно, среди этой толпы даже подобное осталось бы незамеченным. И всё же, когда Мика объяснила ему, что им пора расходиться, юноша ещё раз поблагодарил её и поспешил отправиться в указанном направлении, где его встретил стражник и велел следовать за ним. Минуя все эти извилистые коридоры, парню становилось только хуже. К тошноте также добавилось сильное головокружение, и в какой-то момент его разум начал теряться где-то в темноте. Но собрав все свои силы в кулак, парень оставался в сознании. Он сделал несколько глубоких вдохов и даже решился на медитацию прямо на ходу. "Сюда", произнёс стражник, указывая на дверь какого-то неприметного помещения. "Жди дальнейших указаний". "Понял", коротко ответил юноша и прошёл внутрь. К этому времени он был уже полностью бледный. Парню захотелось облокотиться о дверной проём, но он сдержался, побоявшись повторить судьбу в своём сне и провалиться куда-то в пустоту. Понятное дело, что это нереально, но он решил не рисковать и прошёл вперёд, слегка зажмурившись. В помещении оказался более яркий свет, нежели в коридоре, а ещё внутри находилось около 30 человек самого разного возраста. Среди них было несколько совсем пожилых и с виду ослабленных людей. Также присутствовало и четыре девушки что тоже достаточно сильно удивило парня. Неужели это все участники турнира, подумал он про себя. То есть каждый из них мой потенциальный соперник? Как только Киоши переступил порог, на него многие уставились, но не все. Он тут же приосанился и постарался выглядеть как можно увереннее, насколько это вообще для него возможно. Очевидно, что остальные участники также прекрасно понимали, кто только что зашёл, потенциальный соперник. И так было со каждым. Юноша бегло осмотрелся и приметил свободную скамейку возле стены, после чего сразу же отправился к ней, так как парню сильно не нравилось находиться в центре внимания. Хоть он и старался оставаться незамеченным, но при этом сам успел осмотреть практически всех, пока только шёл до стены. — Ничего, и ты уставился на меня, — грубо произнёс незнакомый мужчина. «А — А? — не понял Кёша, оглядываясь по сторонам. — Вы это мне? — добавил он, увидев неподалёку от себя человека явно за тридцать. Хотя это, конечно, небольшой возраст, с одной стороны. Но если посмотреть с другой, учитывая то, что жизнь за это время могла сильно потрепать любого, иногда сложно было определить, сколько именно человеку лет. Тридцать пять? Или уже все пятьдесят? «Тебе, тебе! Ты чего так пялишься на меня? Проблем еще до начала турнира хочешь?» «Да я нет. Не пялись, в смысле?» – недоумевающе ответил парень. Он понимал, что окинул практически всех своим взглядом, Но, во-первых, это было действительно мимолетно, а, во-вторых, он даже не заметил этого участника. «А чего тогда глазёнки свои так вытращил?» — не унимался мужик. «Я быстро поставлю тебя на место!» «Доставь его, Рик!» — вмешался ещё один человек, сидящий сразу за тем, кто пристал к Киоши. «Разве не видишь? Пацанёнку не по себе тут, вон и какой бледный. Глядишь, сейчас совсем того, откинется ещё до начала схваток!» — посмеялся он, и его товарищ тут же его поддержал. «Это да, ладно. Лучше уж дождусь турнира и там надеру ему задницу, хе-хе», — ответил задира. Киоши просто решил промолчать. Сейчас ему было явно не до этого. Все свои силы он прикладывал для того, чтобы нормализовать дыхание и действительно не свалиться в обморок. Но спустя какое-то время, когда ему всё же стало полегче, парень начал анализировать ситуацию. Что значат его слова? Какова вероятность, что именно они встретятся на турнире? Или же он чего-то не понимает? Может быть, тут будут не стандартные пары сражаться. Но тогда он точно ничего не понимает. Юноша ещё раз окинул всех взглядом, стараясь не смотреть на тех двоих, что сидели слева от него, и постарался прикинуть силу каждого. С виду все выглядели как-то даже слишком обыденно. Кёши явно не это себе представлял. Большинство людей, как ему показалось, не представляли никакой угрозы, но вот участников было маловато для такого-то события. Его заинтересовал противоположный угол, где тихо беседовали парень и какая-то девчонка. Они оба выглядели даже младше его, хотя сидели максимально спокойно и расслабленно, явно уверенные в своих силах. В этот момент он им позавидовал. Прошло примерно часа полтора без каких-либо вестей, и если бы Киёши находился бы здесь один, то, естественно, начал бы переживать, а всё ли в порядке. Но так как помимо него здесь присутствовало достаточно много народу, и все выглядели спокойно, То и он старался не выделяться и не нервничать. Даже учитывая недавнюю перепалку, юноша рассчитывал на нечто более серьёзное, и то, что его больше никто не задирал и особо не обращал на него внимания, ему очень нравилось. Ведь если бы дело дошло до драки прямо в этом помещении, он бы подрался. За это время к ним привели ещё десяток людей, которые так же, как и он, поначалу неуверенно оглядывались по сторонам и искали для себя свободное место. И спустя ещё минут 30 неожиданно Парень услышал приглушённый рёв толпы и топот тысяч ног. Это было настолько сильно, что земля под ним задрожала. Его сердце мгновенно заколотилось, а дыхание слегка спёрло. Сглотнув, Киоши начал прислушиваться, понимая только, что что-то началось. И в это же время он осознал, как и все остальные люди, присутствовавшие в этой комнате, последовали его примеру и словно бы замерли. Вот теперь всё это напускное спокойствие, что юноша видел вокруг себя, как рукой сняло. Все начали переживать и заёрзали на своих местах. Некоторые переглядывались, задавая друг другу немые вопросы, и лишь двое продолжали выглядеть невозмутимо. «Хм, и всё же хорошо тем, у кого тут по какой-то причине уже есть знакомые», подумал про себя парень. «Хотя интересно, а как они будут сражаться, если им придётся встать друг против друга?» Хотя ответ на этот вопрос напрашивался сам собой, в полную силу. «Иначе зачем тогда они здесь?» Кёша был уверен, что он не единственный, кто относится к этому с максимальной серьёзностью. Здесь есть и другие воины, или же те, кто встали на этот путь. Рёв, гул и топот продолжался аж до 15 минут. В какой-то момент кто-то не выдержал и заговорил: "Да что там происходит? Почему это длится так долго?" "Не знаю. Я подумал, что это организаторы объявили о начале состязания, и толпа так поприветствовала и подала знак о готовности, но здесь явно что-то нечисто." Остальные лишь пожимали плечами и непонимающе переглядывались. И вот в этот момент у парня что-то засвербело внутри. Тревога передавалась от одного человека к другому. Незнание ситуации сказывалось на всех, и если раньше Киоши успокаивал себя тем, что всё идёт по плану, и это лишь он единственный не знает, что его ждёт, то теперь всё изменилось. С осознанием того, что никто ничего не понимает, пришли новые переживания. Все сидели словно на иголках. И спустя еще минут тридцать дверь в их помещении резко раскрылась, и оттуда показались двое стражников в дорогих одеяниях с мечами наперевес. «На выход, ваша очередь!» — произнес один из них. В помещении мгновенно возникла гробовая тишина. Время начало тянуться бесконечно долго, и буквально за пару секунд Киоши успел покрыться потом, распереживаться и восстановить дыхание. Сперва взгляд каждого человека был прикован к стражникам, но спустя несколько мгновений люди начали непонимающе переглядываться друг с другом, так как больше никаких указаний не поступало. Кто чья очередь? наконец-то заговорил один из мужчин, как раз тот, что изначально решил пристать к парню. Всех вас, спокойно ответили ему. В этом году правила турнира изменены, так как участников оказалось слишком много, так что подъёмы на выход все